«А я к вам приходил туда, как велели», — сказал Мишаня, пропуская Костенко в квартиру. «А там ни пропуска, ни записки. Извини, я улетел в тот день». Как с панихиды вернулся, сразу ноги в руки и полетел. На поминке много народу пришло. 76 человек. Часть на лестничной клетке расположилась. Стулья вынесли, газетами накрыли. И как хороший а-ля фуршет. Соседи скандалили». Нет. Они его тоже поминали. Понятно. Жена где? На работе. А что? Ничего. Ты один сейчас здесь. Сын спит. Сколько ему? Год. Молодец. Только знаешь, как говорят: один сын не сын, два сына полсына, три сына сын. Это я слыхал. А вы слыхали, как один наш артист на школьную ёлку под банкой пришёл? Не слыхали? Так и вот, работал он дедом Морозом, это выгодный халтура. Пришёл на последнюю халтуру под датам, сел под ёлку и устало спрашивает: "Дети, сколько дед Мороз получит денег, если будет выступать 10 дней по три раза в день? Учтите, что за каждое выступление ему полагается 10 целковых детишки хором 300 рублей дедушка мороз артист вытер слезу и возразил грустно хер в сумку а налоги с тех пор голодал халтурить запретили а пойди проживи с семьей на актерскую зарплату в 110 рублей это кто же такой у вас свои тайны у нас свои «Знаете вы этого актёра. Его многие знают. Так вот и я вам по поводу трёх сыновей. аналоги налоги?» «Серьёзное замечание. Жена что делает?» «Полковничек, вы не крутите, не надо. Я вам нужен, так вы проверку заранее провели. Зачем меня пытаете? Прикидываете на мне какой-то замысел?» «Прикидываю». «Это серьёзно?», серьёзно. «Неужели вы думаете?» Мишаня брезгливо усмехнулся. «Я завязал. Совсем завязал, ясно? Я работаю, честно работаю. И я теперь не хочу знать ни вас, ни тех, кого вы ловите. Ловлю я банду, которая угрохала трёх человек, Мишаня. Это тебе не печки-лавочки. Варварство, конечно. Только я здесь при чём? Ты можешь мне помочь». «Нет, я в эти игры никогда не играл, а уж теперь тем более играть не собираюсь». «Я, наверное, очень тебя подвёл». «Чем?» «Ну как же, легавый, а пришёл к тебе домой». «Ко мне, пожалуйста, я к вам не хочу, это прошу понять». В соседней комнате заплакал ребёнок. «Малыш проснулся», — сказал Мишаня. и лицо его смягчилось, разошлись жёсткие морщины возле рта и над переносием. Он быстро поднялся, ушёл в комнату и вскоре вернулся с мальчиком розовым сосна. сна. Мальчуган был кудрявый, он удобно устроился на отцовской руке и хмуро разглядывал гости «Ну, давай, занимайся сыном», — сказал Костинка, поднимаясь. «Я пошёл». «Вы это...» «Не обижайтесь. Я ведь не против вас лично». «А против кого ты лично? Что мне тогда с тобой было делать, Мишань? Ты ж закон приступал!» Мишаня подбросил сына на руке и усмехнулся. «Видишь, какое дело, Шурик! Смотри, закон не приступай, а то упрячут вас строк!» Мальчик засмеялся и дёрнул отца за ухо. «Ты не очень-то», — посоветовал Костенко. «Сейчас дети у умными растут, умнее нас с тобой. Не надо ему знать что тебя сажали, не шути так». «От сумы и да от тюрьмы не зарекайся, так говорится?» «Это всё ля-ля. С ума сойдёшь от горя, случись с ним что. А стучать тебя никто не заставляет. Я к тебе за помощью пришёл. Я объяснил тебе, что ищу банду, которая убила трёх человек. Трёх, ясно? Восемь сирот осталось. Ладно, это уже лирика. Ну, будь здоров». И сыну витамин А давай. В этом возрасте он очень нужен. Когда Костенко ушёл, Мишаня поднял сына над головой и сказал, вздохнув, «Что, парень, смеёшься? Весело тебе, дурачку моему, да? Весело? Ну и веселись, пока я живой».